Глава 30. Катя смотрела на этого красивого мужчину, который на ее глазах и состоянии растерянности и недоумения перешел в состояние собранности, минуя состояние эйфории и неуемной радости от свалившегося наследства. Видела, как он четко и коротко дает указания по телефону и поняла: он точно понимает, что он делает и какая ответственность на него свалилась. За свою долгую карьеру Катя видела многих, кто становился вот так же благодаря внезапной, вдруг свалившемуся на них наследству очень богат. И совершенно точно с минимальным процентом ошибки она могла предсказать, как быстро будет растрачено полученное наследство. Как правило, очень мало людей понимало, как распоряжаться деньгами, а иногда просто огромными, как в этом случае деньгами. Николай был явный из числа тех, совсем немногих людей, которые умели распоряжаться такими деньгами. Николай позвонил Олегу, и, назвав адрес, где он находился, бросил короткое. "Жду тебя здесь, и Олег, захвати кого-нибудь, пусть машину мою кофесад отгонит. Сам я не могу сесть А у нас с тобой еще дело будет. Олег приехал через 20 минут. При Павле говорить Николай не хотел, хватит с него и того, что он уже услышал. Разговор Николай начал, когда они с адвокатом уже сидели в машине Олега. Начну с главного, Олег. Сейчас я в присутствии госпожа адвокатессы дам согласие на отключение от аппаратов Юлии Павленко. Олег удивленно посмотрел на Николая, тот утвердительно кивнул. На такое Влад не может не клюнуть. Поэтому нам понадобится помощь властей. И что мы ему предъявим? задал вопрос Олег. Нет же на него ничего. «А нам и не надо ничего предъявлять. У нас есть заключение врача о том, что он опасен для общества и должен содержаться под наблюдением круглосуточно. Олег посмотрел в зеркало заднего вида на адвоката, та согласно кивнула. Я вас понял, последовал короткий ответ. Нет, определенно мне нравится этот человек. усмехнулась про себя адвокат, сидя в машине и слушая Николая. Четко, конкретно и по делу. Мог бы вообще ничего не объяснять своему начальнику охраны, В том, что Олег, начальник охраны, она не сомневалась, но видно уже не один год они вместе, их отношения уже не просто начальник подчинённый. Нет, я никогда не пойму этих русских. В клинику Николая Катя пошли вдвоём, Олег остался в машине. У него были свои обязанности. Он набрал своего друга и бывшего сослуживца, обрисовал ситуацию. «Вась, я не могу знать, как быстро власть здесь появится. Где он вообще в данный момент? Может, и не в стране. Но то, что с ним кто-то из персонала связывается, это точно. Ну что я тебе рассказываю? Ты же сам всё понимаешь. Так что давай, подполковник, действуй, и очень быстро. Закончил разговор Олег. Пока Николай с Катей ждали врача, он все таки задал ей вопрос: "Как вы познакомились с Юлей?" "В клинике в Швейцарии. Меня некому было навещать, а Юля не хотела видеть своего мужа после операции. Если я была счастлива, что буду выглядеть моложе, то она как будто искала возможность не видеть мужа, поэтому и согласилась на такую операцию. После той операции надо было неделю в клинике находиться, максимально ограничив контакты. Знаете, шрамы на лице должны без лишней мимики зарастать." Вы так легко говорите мужчине, что делали пластику лица? удивился Николай. Не вижу необходимости скрывать и нагонять лишнего тумана. Так, кажется, у вас говорят. Николай утвердительно кивнул, прокомментировав: Вы хорошо говорите по-русски. Русские корни? Да, бабушка была русская. Вот и имя мне такое дала. Но я продолжу с вашего разрешения. Да, извините. Юлия не знала, что я говорю по-русски, поэтому не постеснялась при мне громко говорить по телефону со своим мужем. Из их разговора я и сделала вывод, что она специально легла в эту клинику и выбрала операцию с такой вот изоляцией в период реабилитации. Правда, про реабилитацию прозвучало от нее уже после ее разговора с мужем. Знаете, так бывает, когда собеседник уже закончил говорить, а ты свои мысли вслух озвучиваешь, подводя эту к разговору. Вот тогда я и поняла, что ей будет нужна юридическая помощь. Знаете, Николай, я уже много лет в своём бизнесе, и умею вовремя предложить свои услуги. Мы с ней потом уже только через интернет общались на одном женском форуме. Она сразу предупредила, что, может, будет ее проверять, и потому общение может быть только таким. Но на форуме мы уже так детали обсуждали. Я умею быстро работать, особенно когда мне платят двойную цену. Так что мы с ней в клинике основные вещи успели обговорить и подписать. Да, к тому же было видно, что она давно уже готовилась, так что она и сама все знала. Если честно, у меня никогда не было настолько странного клиента, каким была Юля. Да. Странности у нее всегда хватало, проговорил Николай задумчиво. Николай, можно я тоже задам свой вопрос? Он утвердительно кивнул. Задавайте. Кто она? вам? Она ведь вам огромное состояние оставляет. Она моя бывшая жена, помолчав он добавил. И мать моего ребенка». Вашего? Это как? Она была суррогатной матерью. Она была лишена родительских прав. Так что да, только моего. Но это дела давно минувших дней. Считайте, что так она приносит извинения за все, что сделала в той прошлой жизни, и в первую очередь сыну. А лежать вот так целый год? Николай кивнул в сторону палаты, где была Юля. Не дай бог никому. Катя не нашлась, что ответить. Да и стоило ли? В сущности, она ничего не знала об этой женщине. Сама процедура отключения от аппарата была недолгой. Прощальных речей Николай говорить не собирался, потом все таки передумал, и, наклонившись к самому ее уху, что-то прошептал. На экране монитора строчка чуть дернулась, но не так сильно, как в прошлый визит Николая. Врач все таки проверил ее состояние, но, видимо, ничего нового для себя он не увидел. Перед этой процедурой в присутствии Кати врач еще раз сказал о том, что надежды на выздоровление нет. Мозг после такого длительного пребывания в коме уже не восстановится. Процессы, происходящие в организме Юли, необратимы. С нашей стороны было сделано все возможное, закончил он свой монолог. На что Николай кивнул, и врач отключил аппарат вентиляции легких. Через пару минут все было кончено. Без этого аппарата сама Юлька жить не могла, или не захотела, это кому как больше нравится. Катя пожелала вернуться в свою гостиницу. Остановилась она в самой дорогой гостинице города. В ней всегда останавливались все звезды, кто приезжал к ним на гастроли. вот и сейчас, когда они подъехали к этой гостинице, у ее входа стояла толпа фотографов. Кто-то раздавал автографы, и по ходу дела подписывая все, что ему подсовывали, отвечал на вопросы журналистки. Николай оставался джентльменом, открыл перед Катей дверцу автомобиля, предложил руку, когда она выходила из машины. "Николай, приятно было познакомиться", сказала она на прощание. "А уже мне-то как?" усмехнулся он. Видя, что она не поняла шутки, не стал объяснять, просто поцеловал ее руку, и они с Олегом уехали. все таки очень сильный мужчина", проговорила вслед уезжающей машине госпожа Катя. "Куда Николай Владимирович?" задал вопрос Олег едва не распрощались с адвокатом. "В офис. Хотя, знаешь, Давай по дороге за цветами заедем. И открой ты уже все окна. Духами Духомета дамы уже весь салон провонял. Николай понюхал свои пальцы и сморщил нос. Вот ведь, а? Даже руки теперь ими же пахнут. Олег знал, что сейчас происходило в клинике, поэтому просто молча открыл окна. Не самый близкий, конечно, человек ушел из жизни, точнее уж самый, какой? Обидевший? неприятный, чужой. Пожалуй, да, самый чужой. Хотя разве так можно сказать? Но ничего другого ему на ум сейчас не приходило. Скажи, как ты поговорил со своим другом? Задал вопрос Николай, едва салон проветрился. «Все рассказал с моими доводами, он согласился. Сейчас уже должны быть на месте сидеть, ждать и не выделяться на фоне окружающей среды. Хорошо, последовал короткий ответ.